Татьяна Реченка Бог проклятых Мысли о сожалениях лишают величия Пролог В давние времена недрагор правосудия содрогались от звонких ударов кирок и грубых гномьих голосов Ремесленный народ возводил пещерные дворцы, создавал непревзойдённые изобретения, обрабатывал горные долины и ловил рыбу в подземных реках. Сейчас о когда-то славном народе слагают легенды и иногда вспоминают по праздникам, восхищённо лицезря зря замок нового владельца этих земель. После кровавой войны, эхом отразившейся в мировой истории, молодой правитель привёл сюда свой народ. Монарх стал оплотом надежды для измотанных военные годы вампирских государств и верным союзником Эльфийской империи. Война без малого длилась 30 лет, постепенно разрастаясь и вовлекая в себя всё больше новых участников. Уничтожались народы, стирались города, великие дома терпели поражение и лишались власти. Правители сходили с ума в безумстве губя ещё больше невинных жизней. Могучие горные кланы десятилетия держали оборону, до тех пор, пока коварный враг не взял их хитростью. Дроу построили портал в самое сердце горных шахт, нанеся свой удар изнутри. Дроу рассе тёмных эльфов. Гномьи города потерпели великое поражение, погребя под своими остатками мирных жителей. Спустя десятилетия после войны темные эльфы продолжают хранить молчание о том, кто поведал им тайну проникновения в неприступные шахты. Нынешний правитель рос во время расцвета горных городов и возмужал во время их падения. Его дом, позже ставший замком из белого камня, расположился на склоне финитовой горы. В детские годы он с восторгом наблюдал за рыжебородыми купцами, ворчливыми шахтёрами, искусными кузнецами. Вместе с эльфийским наследником они тайком пробирались в шахты, искали королевские сапфиры в горных реках, докучали гномьим мастерам, пытаясь заказать наиболее изощрённое оружие. Его не было в горах, когда всё рухнуло. Вампир появился спустя неделю, наблюдая лишь обломки могучей цивилизации, покрытые налётом сажи и пыли. На другой стороне гор уцелели несколько поселений, принадлежащие кочевым вампирам. Они и стали основой его армии. Кровавая война длилась ещё много лет, навсегда изменив будущего правителя и его соратников. Сейчас, прячущиеся за пеленой облаков, стены Белого лебедя Дарят его обитателям ощущение покоя и безопасности. Белый лебедь, замок из белого камня, твердыня вампиров. Слухи утверждают, что замок всё время меняется, растёт и развивается подобно живому существу. Впрочем, обитатели замка не любят поднимать эту тему, предпочитая хранить молчание, слепо доверяя своему господину. Сам господин известен своим нетерпимым характером, строгим нравом и необузданной силой. При коронации он получил древний титул Верховный, став во главе Клыкастого альянса, объединив под одним началом пять вампирских королевств. В плодородной низине у подножия гор на берегу Перламутрового озера молодой правитель основал свой первый город Рокор. Белокаменные дома с золотыми крышами, мощёные песчаником дорожки и просторная городская площадь. Весь облик города отражает нравы хозяина. Сейчас Рукур шумит, переполненный многочисленными гостями грядущего торжества. Приезжие снуют по главной площади, восхищаясь обсидиановой статуей правителя, белым замком, покоящимся высоко в горах, и питью гигантскими сверкающими камнями, парящими над его главной башней. позволяющими жителям гор правосудия пребывать на солнце днём, не теряя своей силы. Бесчётное число вампиров стремится пресигнуть новому правителю, дабы получить возможность жить, не боясь окончания ночи. Множество представителей других рас также перебираются в новую страну в вере в уникальную мощь верховного. Стоит ли говорить о том, что помимо союзников, молодой монарх обрёл множество врагов?